пять. Утро следующего дня. Костя. У меня будет писк телефона. Нахожу его на ощупь возле подушки, кое-как разлепляю веки, фиксирую взгляд на экране. Доброе утро. По моей сонной морде расползается лыба. Как-то оказывается приятно начинать день сообщения от Светлячка. На часах шесть она, должно быть, только что проснулась и сразу написала мне. «Привет!» Продолжая улыбаться во все свои тридцать два, но следующее ее сообщение быстро спускает меня с небес на землю. «Я, кажется, простыла, неважно себя чувствую, ночью температура была. Можно мне из дома поработать сегодня?» «Заболела, значит. Плохо. А я-то уж размечтался, что она просто так решила мне доброго утра пожелать». «Конечно, можно. Я приеду ближе к обеду, свожу тебя к Никитину». «Да зачем, Кость? Не надо. Это обычная простуда. Пару дней, дома полежу и снова пройдет». «Уверена?» «Конечно. Ну, смотри». Откидываю одеяло, сажусь на кровати и чешу репу, поправляя утренний стояк. И что получается мне теперь еще пару дней терпеть? Блин! Тая, может, не простыла на самом деле, а просто видеть меня не хочет. Вчера она устала, сегодня заболела. Что, если малышка меня избегает? Телефон снова пиликает. «Кость, только, пожалуйста, не говори ничего о Татьяне Ивановне. Я сама ей напишу». «Ну, вот еще одно подтверждение. Не хочет, чтобы на работе знали о нас. Ну, рано или поздно все равно узнают. Я прятаться ни от кого не собираюсь». «Окей». Печатаю я, а сам злюсь. «Неужели все-таки надеется, что я от нее отвалю?» «Зря надеется. Ни за что не отвалю. Или, может, просто стесняется перед коллегами?» «Хрен ее разберет». Надеюсь, она не задумала от меня избавиться, потому что разлука даже на два несчастных дня очень для меня печальна. Вчера я совсем не натрахался, дико хочу еще и хочу как можно быстрее. Сегодня, да хоть прямо сейчас, беру телефон и снова начинаю тыкать в него пальцем. Лекарства напиши, какие нужно, я привезу. Ничего не нужно, у меня все есть, Блять. «Ну, все равно к тебе заеду, фруктов привезу». «Костя, мне правда ничего не надо, спасибо». «Дважды, блядь». «Ладно, не хочешь, не принесу». Швыряю телефон на подушку, встаю с постели, иду в душ злой. Под струями воды немного отпускает, смеюсь над собой, как пацан ей-богу. Утро проходит в рабочей суете, светлячок больше ничего мне не пишет. Ближе к обеду строчу ей сам. Как самочувствие. В ответ тишина. Терпеливо жду. Проходит пять минут, потом десять, час. Решаю позвонить, но малышка на звонок мой не ответила. Может, спит? В следующий раз перезваниваю уже после окончания рабочего дня, пока шагаю из офиса на парковку к своей машине. И снова из трубки раздаются только длинные гудки, один за другим. Ни ответа, ни привета. Признаться, это начинает меня нервировать. Открываю мессенджер, набираю сообщение Лёше. Узнай, где сейчас тая. Ответ приходит, едва сажусь в тачку. У себя дома со вчерашнего вечера никуда не выходила. Хм, интересно. Гашу экран телефона, опираясь подбородком на его ребро. Отстраненно наблюдаю за бесконечным потоком разномастных пешеходов сквозь лобовое стекло. На душе что-то как-то нехорошо так. Предчувствие, что ли, какое... Ну, дома ведь она, что могло с ней произойти? Решаю поехать в зал побоксировать. Давно уже там не бывал. Надо возвращать форму. Заодно и пар спустить. А то что-то в последнее время стал каким-то нервным. Заскакиваю домой переодеться, еду. Е еду в зал, там провожу два часа, после принимаю душ, в который раз разглядываю который раз заглядываю в телефон, но пропущенных звонков и сообщений от Таи по-прежнему нет. И что-то так напрягает меня все это, просто до да пара из ушей. Два часа в зале в обнимку с грушей никак не помогли мне справиться с нервозностью. Какого черта, блядь? Что за игнор? Время уже десять часов, она снова решила поиграть со мной. Или случилось что? Хотя, что с ней могло случиться дома?» Из зала еду к ней, набирая и набирая номер на панели громкой связи по дороге. Если не возьмет трубку, пока доедут, значит, вломлюсь в гости, познакомлюсь с родителями заодно. А что делать? Спустя полчаса стою у подъезда светлячка, дожидаясь, когда кто-нибудь из него выйдет. В нужную квартиру дозвониться не получилось, и это окончательно убедило меня в том, что наведаться к тае в гости не самая плохая идея. Как назло! «Из подъезда никто не выходит, мне быстро надоедает ждать, и я наугад набираю на затертой клавиатуре домофона цифры. «Кто там?» — каркает старый динамик. «Откройте, это электрик из управляющей компании». «Удивительно, но срабатывает. Такая тупая банальшина, но всегда срабатывает. Какие же беспечные и доверчивые у нас люди». Поднимаюсь на тайн этаж, отыскиваю местоположение дверного звонка, уже заношу руку, чтобы из... на него нажать. Уже заношу руку, чтобы на него нажать, но в последний момент замечаю дверь-то. Закрыта неплотно. Берусь за ручку, аккуратно толкаю. Так и есть. Квартира не заперта. Становится по-настоящему не по себе. Что еще за хрень? Кто в наше время не закрывает входную дверь на ключ? Купись с тем, что Тая весь день не брала трубку, это очень тревожный звоночек. В голову без спроса лезут нехорошие догадки одна краше другой. До слуха доносятся голоса откуда-то из глубины квартиры, в нос бьет нехороший запах. Бесшумно переступая порог. в Прихожий полумрак. Но этого оказывается достаточно, чтобы рассмотреть старую мебель еще, наверное, с советских времен. «Да уж не самое приятное место, и здесь, светлячок, ты живешь?» Голоса где-то за стенкой теперь звучат громче, визгливый женский и хриплый, бессвязный мужской, владелец которого раздражается вдруг таким отборным матом, какой даже я никогда не использую. «Да будь ты проклят алкаш!» — не уступает ему в громкости женщина. «Всю душу вынул, скотина! Всю жизнь мне угробил!» Сил уже никаких нет. «Заткнись, дура!» Пьяно орет ей в ответ мужик, приправляя эту фразу очередной щедрой порцией мата. Слышится звон посуды, грохот, и я быстро перемещаюсь по тесному коридору на звук. Взору открывается крошечная кухня с перевернутой мебелью и разбитой посудой на полу. Тощий мужик в засаленной рубахе таскает за волосы, вопящую и кое-как отбивающуюся женщину в порванном халате. Я хватаю мужика за шкирку, оттаскиваю от женщины и толкаю в угол, на табурет, с которого он почти сразу сваливается на пол. Женщина же, увидав меня, перестает голосить, пятится назад, суетливо поправляет волосы и халат. Смотрит испуганно, а я с удивлением узнаю в ней тайные черты. Она ее мать? Перевожу взгляд на пол, где копошится алкаш, пытаясь встать и продолжая при этом заплетающимся языком сыпать матом. А это значит папа. Вы наш новый сосед, из-за шума пришли, да? Нервно спрашивает тайна мать. Пожалуйста, не вызывайте милицию. Он сейчас успокоится, налью ему и успокоится. Извините уж нас. Муж алкаш, горе в семье. Тая где? Спрашиваю я не своим голосом. «Тая?» «А, так вы к Тае!» Растерянно переспрашивает женщина. «В комнате она болеет?» «Она всего одна, если не считать кухню до да ванную с туалетом». Толкаю плотно прикрытую дверь и вхожу. Внутри темно и душно, и тоже стоит не самый приятный запах. Перегара, старой мебели и чего-то еще. «Черт, да!» лекарств. Ни черта не видно в темноте, выключатель не могу отыскать. Тая, зову я негромко, но она не откликается. На ощупь переступая порог комнаты, делаю несколько осторожных шагов и, и с грохотом спотыкаюсь обо что-то на полу. Свечу там телефоном, отодвигаю в сторону ногой какие-то цветочные горшки или что-то вроде того. Глаза, наконец, привыкают к темноте, и я обнаруживаю небольшую кровать. В закутке за комодом. На ней кто-то лежит. Осторожно, чтобы не убиться. Добираюсь до кровати, присаживаюсь на край на ощупь, определяю девичью спину под одеялом. Тая, она разворачивается ко мне лицом очень медленно, словно движение причиняет ей боль. «Ты как?» «Боже, какой стыд!» Произносит она едва слышно. «Зачем ты приехал? Уходи!» Ты не отвечала на звонки? — Извини, я телефон где-то посеяла, а сил искать не было. — И часто он так? — спрашиваю я, кивая в сторону кухни. Она тяжело вздыхает. — Периодически. Вчера ночью пришел пьяный, уснул, а утром проснулся, стал деньги искать. По всему дому я опохме... по всему дому на опохмел. Вот мама мой телефон от него и спрятала, на всякий случай. А то бы на чекушку бы его выменил. Я кладу ладонь светлячку на щеку, ласково глажу и понимаю, что малышка вся горит. У тебя температура. Целую ее в лоб, кипяток. Как будто под сорок. Тая, нам срочно надо в больницу. Ну-ка, иди ко мне. Заворачиваю ее в одеяло, беру на руки. — Костя, ну зачем? — пытается возражать она. — Не надо, оставь меня. Завтра я буду здорова. То значит зачем злюсь я чертая ты вся горишь неужели так сложно было еще утром сказать все как есть мне стыдно как ты не понимаешь жалобно вздыхает она есть еще хоть один пункт по которому я перед тобой не опозорилась а оставь меня в покое и уходи прекрати нести чушь и посмотри на меня строго требую я дождавшись пока светлячок поднимет глаза «Продолжаю еще более строго. Я никуда не уйду без тебя, слышишь? Я о тебе позабочусь. Хочешь ты этого или не хочешь, поняла меня?» Тая молчит, потом начинает всхлипывать. «Только не реви!» — со стоном прошу я, утыкаясь лбом в ее макушку и закрывая глаза. «Не буду», — отзывается она шепотом. «И не гони меня больше!» «Не буду». Обнимаю ее, крепче, удобнее перехватываю за лопатки и под коленями. Малышка практически ничего не весит. Кажется, она стала еще тоньше и легче на... с нашей последней встречи. Выходим в прихожую, где-то тут же вспыхивает яркий свет, больно резанув, по успевшим отвыкнуть от него глазам. Вы кто такой? Куда вы ее понесли? выкрикивая на мать, преграждая нам путь и придерживая за и придерживая на груди порванный халат. «Мама, все в порядке, это мой друг, он отвезет меня в больницу», — отвечает вместо меня Тая.